Глава 32. Насмешка. Всеволод пристально посмотрел на собеседника. Нет, насмешки не было. Бернгард просто спрашивал, спокойно и отстраненно интересовался без всякого намека на эмоции. Но все же подспудно в заданном вопросе таилось что-то еще. некое испытание, проверка. И ведь как неожиданно, и до чего не вовремя. Рука сама потянулась к затылку, посвести почесать, время потянуть, отсрочить ответ. Севолод не то, чтобы колебался, просто лихорадочно соображал, прикидывал, размышлял, как быть. С РЖБ как? Да, следовало признать, девчонка Найдунаш действительно доставляет немало хлопот, отвлекает, связывает руки. Но раз уж все так вышло, оставлять СЖБ в замке одну не годилось, а с собой раненую девчонку не возьмешь? ли с ней уедешь с раненой-то. Вылазка же. Севолот уже решил, во что бы ты ни стала добраться до Мертвого озера, и отказываться от своего решения не собирался вот только иржбет. Магист смотрел на него не моргая, магист ждал ответа. Надо ехать, надо. Как ни крути, но в одном бернгард прав. Челлет прибыл сюда сам и привел свою дружину не для того, чтобы оберегать иржбет. Стоп, Дружину? Такое очевидное решение а пришло так нескоро. Собственно, почему он должен оставлять иржбет одну? Парочка Нет, лучше с полдесятка, так надежней. Верных дружинников, поставленных у порога комнаты, вполне достаточно, чтобы до его возвращения уберечь угорскую юницу от любой опасности, хоть мнимой, хоть явной. Пятеро толковых бойцов легко отобьются и от рыцаря серебряной водицы в перчатке, и от арбалетчика с надколаками и зазубренными стрелами, и от пресловутого замкового упыря они отобьются тоже. Да чего там При необходимости полдесятка воинов русской сторожи оборонят узкий коридор донжона и от большего количества противников. Впрочем, вряд ли неведомый противник, кем бы он ни был, станет открыто у в замке рубку с гостями и союзниками Бернгарда. Подобная дерзость чревата большими неприятностями. А да, чревата. Но все же на всякий случай к тем пятерым у двери СЖБ стоит, пожалуй, добавить еще пару-тройку десятков. разбросать дружинников по крепости, приказать всем быть на чеку, поглядывать за одноруким Томасом и находящимися под его началом викингами. Нет ничего страшного случиться не должно. Я участвую в вылазке, сказал Севольд, твердо и почти так же спокойно, как говорил до того Бернгард. Возьму своих ратников, только не всех. Часть дружины останется здесь в помощь брату Томасу, а то, ну мало ли что. Севольд перевел взгляд на сломанный арбалетный болт. Бернгард понимающих мыкнул. В каком случае я, пожалуй, сокращу численность своего гарнизона. Пусть крепости остается, ну, скажем, двадцать моих воинов и двадцать твоих. Думаю, этого будет достаточно для присмотра за стенами и для самых неотложных дневных работ. В эту ночь замок почти не пострадал и потерь нет. Бернхард осекся, покосился на Гб. «Убитых нет, я имею в виду. Хоронить никого не нужно». Надо только вывести дохлых на расчистить и заполнить заново ров, собрать стрелы, поправить дальние рогатки. Брат Томас, знай. Всевод удовлетворенно кивнул. Выходило даже лучше, чем он рассчитывал, и все же внести некоторые уточнения не помешает. Хорошо. Пусть будет 20 и 20 И еще пятеро моих дружинников здесь, в коридоре, для охраны РЖБ. Бернгард задумался на секунду. Неодобрительно покачал головой, но согласился. Ладно. Раз уж ты так настаиваешь. Поразмыслив немного, Севул добавил И еще один. Магист недовольно двинул бровью на наблюдательной площадке донжона, — пояснил Севулу: "Я выберу самого зоркого бойца. Пусть он смотрит за окрестностями". Недолгое колебания. Бернхард принял и это условие, даже попытался сострить: "Надеюсь, пользуясь численным перевесом, твои люди не попытаются захватить мой замок". Серебряные вороты не та крепость, которой хочется владеть сейчас во время набега, холодно ответил Севул. Это точно, невесело усмехнулся Бернгард. Ну, готовься к вылазке, Русич, через час выступаем. Все? Разговор закончен? Похоже на то. Но почему тогда те шагнул ни к выходу ни к двери, почему в сторону К КГБ? Почему протягивает краненную руку Севолода аж подбросила. Бернгард. Нет. В руке магистра не видно. Магист лишь тронул пальцами лоб под мокрыми рыжими волосами, почти заботливо тронул, почти как любящий отец занемокшую дочь, но миг судорога исказила спокойное лицо Иджебет. Прикрытые глаза зажмурились, Дернулось, будто от как копьем, тело под медвежьей шкурой. Послышался тихий, сдавленный стон. В следующий момент Всеволод был рядом, готовый оттолкнуть Тивтона, Не понадобилось. Тот сам уже отводил руку. Бернхард с мрачным видом повернулся к нему, сказал задумчиво: "Беспокойны спит. Не хрипло выдохнул Севол сглотнул. Не прикасайся к ней больше, не смей никогда. Не тревожь её, Бернхард, пусть отдыхает. Без тебя она будет спать спокойнее, так что проваливай и поскорее". Магист вышел из комнаты, не сказав больше ни слова. Остража, стоявший у двери, не было рубить уходящих, о чем Севол в какой-то момент даже пожалел. Он проследовал за Бернгардом. Вышел в коридор, недобро зыркнул в спину удаляющемуся хозяину замка. Подождал немного. Убедился, что Тифтон удалился и возвращаться не собирается. Приказал молчаливым дружинникам смотреть в оба, вернулся. РЖБэт не спала. Она молча смотрела на него из-под надвинутой до самых глаз шкуры, а может, и не на него, может, сквозь него, и не понять, то ли видела, то ли нет. Разбудил таки Бернгард. Впрочем, если девушка и была напугана, то уже успела успокоиться. Кто же у тебя стрелял-то, Эржебет, вздохнул Севалов Перевел взгляд на сломанный арбалетный болт. Снова вздохнул. Откуда прилетела эта стела. На ответ он и не надеялся. Нимы и отвечает редко. Он даже не знал наверняка, понимает ли его сейчас девушка, слышит ли вообще, и все же говорил по-немецки. Немецкий-то юная угорка знать могла, русский вряд ли. Ответ все таки прозвучал, странный и неожиданный ответ. Шо? Вдруг прошептала Эшбет, глядя широко распахнутыми темно зеленоватыми глазами куда-то в неведомые дали мимо Всеволода. — Что? Он вступиллся. Едва ли взгляд Эшбет можно было назвать сейчас осмысленным в полной мере, но не явно что-то пыталась выговорить. Шо? Мо? С натугой выдавливали бледные губы, давно утратившие дар речи. шо ло мо что? Что она хочет сказать? Рука её вдруг рукуи из под медвежьей шкуры. Слабая, тонкая, девичья рука. Дрожащий палец указывал на стену, нет на окно. А в узком окошке бойницы что? Из окна видно ущелье, ведущее к горному плато. А на плато мертвое озеро, а в озерных глубинах проклятый проход с порушенной границей, а затем проходом шо шоло Мо судорожно отрывисто выдыхала Ижбет. Чтоломо? Шаломанея, прошибло всего его внезапной догадка. — Темное обиталище. — Шо-ло-мо! Что? Ну уже говори, дай знак, что тебе известно, что ты знаешь. Он склонился над ее ложем и едва не начал трясти овеселившую девушку. Не начал. Рука опустилась на шкуру. Ижбет откинула голову, закрыла глаза. Спит. Лицо знания он прислушался. Дыхание девушки было ровным и спокойным. Ладно, пусть отдыхает. Едва ли от нее сейчас удастся добиться большего. Семов подошёл к окну, задумчиво уставился вдаль за крепостные стены. Шо-ло-мо. Что это было? Болезненный бред раненой девчонки или все же ответ? Ответ на вопрос, который он задавал на вопрос о стиле и о стрелявшем. Бред, ответ. Ты не угадаешь так сразу. Но если это все таки ответ, значит, что значит? Кто бы не пустил стрелу и откуда бы не пустил, конечно, в итоге она прилетела из темного обиталища. Либо оттуда явился тот, кто стрелял, либо стрелявший был как-то связан с Шаламонарией. Интересно, какая тут вообще может быть связь. Это еще предстояло выяснить. Все смотрел на ущелье, мысленно прокладывая путь к мертвому озеру, пока только мысленно Но скоро, совсем скоро большая вылазка, и сегодня он лишний раз утвердится в необходимости идти к Мертвому озеру. Там, и только там надо искать ответы на все его вопросы. Все нутром чуял. Многие разгадки сокрыты холодными озерными водами, а в первую очередь разгадка тайн закатной сторожей. Тайна неуловима и необычайно скромного в еде замкового упря, которого никто никогда не видел на слухи о котором. давно смущают души защитников крепости тайны рыцаря, таскающего в овладные перчатки раствор адского камня, и бродящего в одиночестве по безлюдным коридорам, когда весь гарнизон серебряных врат сражается не на живот, а на смерть. Ирит не покладая рук. тайны неведомого арбалетчика, надкалывающего осиновые древко под зазубренными серебряными наконечниками. но посылающего свои стрелы вовсе не в штурмующих замок кровопийц. Что-то подсказывало Всеволоду, как-то связаны они друг с другом все эти тайны, а ещё с Шо-Ло-Мо, С темным обиталищем связаны тоже. Ладно, если кто-то из защитников замка действительно имеет сокрытую связь с чужим, чуждым, запорубежным, ее связь эту отыщет и он Всеволод. Обязательно отыщет. Как минимум, это поможет уберечь RGB. А возможно, кто знает, изменит судьбу всего людского обиталища. Быть может, даже в лучшую сторону изменит, ибо хуже уготовленной этому миру участи все равно быть уже ничего не может.